Глава десятая. Февраль 1923 года. Бруф! Бруф! Ветер ломился в стену белой войлочной юрты, испытывая ее на прочность. Подрагивали красные решетки, скрипели жерди, колебалась деревянная дверь. Чагдар! Да нет же, в целях конспирации его зовут теперь Улан Уланов. Примостился у очага, подстелив под себя толстую овчинную доху. Хартика Нуков. Нет, забыть это имя. Он перевернул его и зовется теперь Итрах Вакунаев. Разместился на складном деревянном кресле с кожаным сиденьем утлеющих кизиков, вытянув к теплу ноги в гутулах из собачьей шкуры, с загнутыми носами. Монгольские командиры Дугэрдэйсе и Батер уже спали, накрывшись кошмами. И сам чакдар несколько раз ронял голову, а у Конукова сна не было ни в одном глазу. Он придвинул к себе сальный светильник и что-то увлеченно писал в маленьком блокноте. Неделю шла их полусотня от Уля Сутая, крохотного городка у подножия невысоких гор, на берегу мелководной, но много протоковой перекрученной, как нечесанный конский хвост, реки Борх шла среди бескрайних монгольских степей, и чем дальше шла, тем более диким становилось все вокруг: ни огонька, ни дымка, ни деревца, и даже дорогу дорогой назвать было трудно. Так, давно нехоженная тропа, пустынная, сглаженная ветрами местность. простиралась от горизонта до горизонта, и только стада диких верблюдов, завидев их растянувшийся караван, пускались в бега, возмущенно потряхивая сдувшимися, завалившимися набок горбами. Снега, несмотря на мороз, не было вовсе, и лишь промерзшие до дна речушки и озерца свидетельствовали о глубокой зиме. Днем яркое солнце подплавляло ледяной панцирь, и лошади, разъезжаясь копытами, слизывали воду словно со стекла. Отряд двигался медленно, задерживал обоз, продовольствие, кибитки, оружие и боеприпасы, а с позавчерашнего дня даже прикрытый кошмами нарубленный лед для питья людям и животным. Предстояло пересечь черную Гоби, где на пять переходов воды нет вообще». або то и дело застревал в песчаных наносах, и приходилось спешиваться и, навалившись, выталкивать телеги из сыпучего плена. Далеко забрался этот бандит Джалама. Монголы, простые солдаты-церики, даже не знают, кого они идут убивать. Узнали бы, разбежались, побросав оружие. Джалама для них — воплощенный бог Махгал. Злой, но справедливый защитник желтой веры. Чагдар в детстве всегда боялся смотреть на статуэтку Махгала, весь синий, с высунутым языком, в бусах из черепов. Теперь этот Махгал кажется не страшнее закопченного камня из очага. Все хурулы в России пожгли-порушили, и куда же этот защитник веры смотрел? и защитник веры спас своего служителя Дордже от смерти он потерявший веру Чакдар спас а Дордже после возвращения домой первым делом достал из-под печки бурханов расставил на алтаре и стал благодарить за спасение Чакдара тогда даже злость взяла вот до чего его брату в хуруле мозги вывернули но отец велел оставить Дордже в покое Чагдар и оставил. Что ему теперь заморочки младшего брата, когда на кону мировая революция? Ведь именно им, красным донским калмыкам, доверили товарищ Ленин и советское правительство утвердить революцию на панмонгольском пространстве. Пусть обошли донских калмыков астраханские на общекалмыцком съезде, и не получилось объединения, а только драчка и скандал, Но помочь в великой борьбе монгольского народа против белого барона Унгерна послали именно их, донцев. И в посольство к Далай-Ламе послали донца Василия Хамутникова, то есть не Хамутников он теперь, а Санджики Кеев, и ликвидировать грабителя караванов Джаламу, который, по слухам, был из астраханских калмыков извался Амуром Санаевым, тоже поручили Донцу, а именно Конукову Вакунаеву. А Чагдар Улан, у него теперь правая рука, и миссия у него в этом походе особая. Конуков достал уголек из очага, раскурил потухшую трубку. Едкий дым китайской дунзы сизой полосой потянулся вверх к полуоткрытому отверстию в центре крыши. Чай в чашке, стоявший на крохотном складном столике, остыл и покрылся жирной корочкой. Конуков подковырнул пластинку бараньего жира и отправил в рот. «Видишь, какое уважение!» — Конуков обвел рукой юрту. «Кибитка из белой кашмы, кресло с резными подлокотниками, джомба жирная! Да за такое уважение и жизнь отдать не жалко!» «Тут, в Монголии, ты понимаешь, что делаешь великое дело и что вклад твой оценен по достоинству». Чагдар понял, что опять придется выслушать старые обиды Хартиба Диевича на астраханских калмыков. «А эти наши братья-камышатники, — Конуков оседлал любимого конька, — вообразили себя важными шишками». Да они при царе даже в армию не допускались. А в Челгире охранять их съезд от бандитов позвали нас, донских бузавов. Мы сняли эскадрон с боевых позиций и к ним с Кавказа рысью. И как они нас встретили? Поставили десяток драных кибиток. Звезды сквозь дыры считать можно. А чем накормили? Я и сказал их предисполкома Буданову. — Что, жидовские военкомы научили тебя мучной болтанкой братьев встречать? — Я всю жизнь корить себя буду, что тогда не сдержался, — вставил уже привычное сожаление чакдар. Да правильно ты военкому Аврорскому морду поправил. Фамилию взял от революционного крейсера, а поведение как у гнилого эконома, который батракам харч выдавал. Не за ребят наших стало обидно. Так они рвались на съезд, интернационал на Калмыцком выучили, чтобы на параде спеть. И спели, молодцы, дисциплина прежде всего. Посадили эти жлобы меня в кутузку, думали, без меня эскадрон не организуется, а вот и ошиблись. Мы всей делегацией ходатайствовали, чтобы вас хоть на время съезда освободили. Да боялись астраханцы, что меня в головку выберут. А все-таки досадно, что объединения не получилось. Который раз посожалел Чагдар. «А ничего!» — отмахнулся Конуков. «Еще, может, все калмыки в Монголию переселятся. Есть такая идея. У нас там голод, разруха, народ трупы ест. А тут, смотри, одного только дикого скота сколько по степи бродит». «С провиантом тут хорошо», — согласился Чагдар. «Но диковато». Да нельзя тут большие города строить, пока они землю рыть не осмелятся. Ведь ни покойников, ни говно не зарывают, чтобы землю не оскорбить. На одних собак рассчитывают. В урге какая вонь стоит. И правда, у собак тут особая задача. В Монголии они не столько охранники, сколько санитары. За их отрядом тоже два пса увязались. Присядешь за юртой по нужде. Они уже тут, как тут, караулят. Не потерпят наши, чтобы мертвецов кидали собакам на растерзание. «Так мы зачем мировую революцию делаем?» — вскинулся Конуков. «Чтобы нести культуру отсталым народам. Мы, бузавы, привыкли уже землю копать и в баню ходить, и их научим. И наших камышатников тоже от грязи отмоем». Конуков ткнул карандашом в лист, грифель с хрустом сломался. Чагдар промолчал. Как и младшего брата с его упорным поклонением идолом, Чагдар не понимал и Конукова с его желанием обособить донских калмыков, которых после гражданской осталось-то всего пятнадцать тысяч. Теперь, когда советское государство дало им возможность создать свою автономную область, не время считаться и помнить обиды. Надо сплотиться и бок о бок строить новую жизнь. Сколь бы ни отличались донские бузавы от астраханских торгутов, но они все равно ближе, чем монгольские халхи. Вам бы поспать, Харти Бадеевич. Каждый вечер допоздна пишите. — Как всех врагов уничтожим, так и высплюсь. Ты ложись, я скоро. — Есть ложиться, — с радостью повиновался чакдар, накрылся шубой и смежил веки, но странное дело пока сидел боролся со сном, а глаза закрыл сон улетучился перед взором замелькали немые картинки морды мохнатых коней скрюченные от ветра фигуры товарищей и рыжая матерая глина пустыни посыпанная сверху черным щебнем такая она оказалась черной гоби и всплывали в памяти фотографии джаламы который показал ему накануне конуков. А дутловатое лицо Джаламы было почти квадратным, лобные бугры с широкими бровями сходились у узкой переносицы, нос длинный прямой, выпуклые набрякшие веки, совсем не монгольские, а красиво вылепленный женский рот со вздернутыми вверх уголками улыбался без улыбки. Джалама — большой хитрец и фокусник. может подставить вместо себя кого угодно, если почувствует опасность. Его уже пытались выманить за Садхана и Мак, да не вышло. Потребовал для начала прислать ему утвержденную в Урге печати грамоту. И вот в уля изготовили подложную грамоту от Верховного Ламы, которую теперь и везут в специальном запечатанном ларце вместе с двумя пистолетами. Если ларец откроют раньше, чем удастся добраться до Джаламы, скажут, что пистолет и подарок. А если удастся внести ларец в его ставку невскрытым, то из этих пистолетов Дугербейсе Бейсе и Нанзад Батер должны его убить. А он, чакдар пойдет с ними как переносчик шкатулки. Нужно засвидетельствовать ликвидацию для отчета. А то монголы такие сказочники. «Выдумают что угодно и тут же сами поверят», — объяснил Конуков. «А еще важно — отсечь Джалами голову. Местные слабые рубаки совсем забыли мастерство великих предков. Если не вынесут они из дворца голову Джаламы, монголы не поверят в его смерть. Считается, что пуля Джаламу не берет. Шашку внести не получится». Охрана Джаламы их всех прощупает. Но известно, что приемная сплошь завешена холодным оружием, которое этот изверг регулярно пускает в дело. За годы гражданской войны Чагдар шашкой намахался. Рубил офицерье из добровольческой армии, белых казаков-деникинцев, а потом на Кавказе горцев-тавлинов. Но всегда только в бою, безоружных не убивал, В казнях никогда не участвовал. А вот теперь настал его черед, и рука не должна дрогнуть. Если не удастся в Джаламу выстрелить, вся надежда только на шашку. Сон совсем слетел, живот закрутило. Чагдар сел, натянул Даху и, осторожно обойдя спящих, открыл дверь юрты. Ветер стих, В безоблачном черном небе яркими желтыми светляками мигали тумины звезд. Казалось, протяни руку и наберешь пригоршню. Это было завораживающе красиво, и Чагдару захотелось взлететь и раствориться среди этой красоты, поверить в сказки, уйти туда, в светлую страну, где нет злодеев, нет ненависти и никому не надо рубить голову. Но то была лишь секундная слабость. Рай придется строить на этой суровой, жесткой, пропитанной кровью и потом земле. И только советская власть может обеспечить построение коммунистического рая. И если ради этого нужно убить всех злодеев, их придется убить. Таких, как Джалама, уже не перевоспитаешь. А если надо будет пожертвовать жизнью, Чакдар готов. Пусть не успел он дать потомство. Дети Отчира будут им гордиться. Если Отчир выжил, а не выжил, отец велит Дорже уйти из монахов и жениться. Рядом появилась собака, тявкнула и села в отдалении. Потом подтянулась и вторая. Собаки вернули мысли с жертвенных высот на грубую землю. Прихватив с собой нагайку, Чагдар зашагал подальше от юрт. К ночи все покрылось инеем, черный щебень под ногами побелел, и, казалось, Чагдар шел по хрустящему мелу. Отогнав псов, он оправился и почти бегом поспешил назад. Мороз кусал нешуточно, хотелось быстрее в тепло. Вдруг нога Чагдара за что-то зацепилась. Из земли торчал конец обломанного бревна. Чагдар потянул обломок на себя, Бревно поддалось не сразу, пришлось пораскачивать туда-сюда, прежде чем удалось выдернуть его из песчанного наноса. Это была удачная находка. Утром вскипятят чай, не надо будет возиться с кизиками. Чагдар занес бревно в юрту, положил у очага сушить, свернулся рядом калачиком и, наконец, заснул. Проснулся от дикого нечеловеческого крика. Спросонья выхватил из кобуры револьвер, решив, что на отряд напали бандиты, и вскочил, ударившись головой о низкий потолок юрты. В полумраке увидел монгольского солдата Церика. Трясущейся рукой тот указывал на бревно и орал благим матом. «Кость смертоносного дракона! Кость смертоносного дракона!» Дугер Бейсе и Надзар Батор подскочили к кочегу, Взглянули на бревно, побросали пистолеты, кинулись на колени, сложили ладони и принялись шептать молитвы, время от времени простираясь в поклонах. Несмотря на утреннюю стылость, по их лицам тёк пот. Чакдар, не понимающий, взглянул на Кунукова, тот пожал плечами. Спрашивать они не решались. Церик выбежал из юрты и вернулся с кошмой. За ним вбежали ещё два солдата монгола. Они боязливо уложили бревно на Кашму и принялись кропить водкой-хорзой из кожаного сосуда, который надзад батар достал из-за пазухи. «А вчера уверял, что вся водка кончилась», — пробормотал Кануков, втягивая воздух. С явной опаской монголы взяли Кашму за углы и вынесли бревно из юрты, непрерывно читая молитвы. У песчаной насыпи они благоговейно опустили свой груз на землю, и в утреннем свете стало видно, что на кошме лежит обломок огромной кости, которую чакдар в темноте принял за бревно. «Это, наверное, от динозавра», — прошептал Конуков на ухо Чагдару. «Слыхал про таких?» Чагдар оторопело помотал головой. «Вымерли еще до того, как люди на земле появились». «А чего тогда они так боятся?» — кивнул Чагдар на монголов. «А чего калмык орет от ужаса, когда к нему в кибитку крот лаз пророет?» — вопросом на вопрос ответил Конуков. «Все дремучие предрассудки и ничего больше. Не пойму только, откуда эта кость в юрте появилась. Подбросил, что ли, кто, чтобы запугать?» «Это я вчера ночью принес». Думал бревно, признался Чагдар. Вот тебе и бревно. Вся операция под угрозой. Они, — Конуков кивнул на монголов, — теперь скажут, что плохой знак, что это Джалама их предостерегает, или вообще боги. — Давайте я им все объясню, — предложил Чагдар. — Не поверят. Скажем, что ты сильный шаман из древнего рода и умеешь усмирять смертоносных драконов. Какой из меня шаман? Такой же, как из Джаламы, бог Махгал. Ты, чечердык, хорошо танцуешь, вот и давай. Сейчас, как только они отойдут, подскакивай к кости и ари, Хядрис, хядрис. Без музыки чечердык натурально, как шаман в лихоманке, бьется. Никогда еще не плясал чакдар так самозабвенно. Все мышцы в теле тряслись. Казалось, сами по себе суставы ходили туда-сюда. Он прыгал на колени, прогибался назад и вскакивал, словно ужаленный. Шуба мешала, но лохматый мех колыхался в такт тряски и усиливал впечатление. Монголы начали что-то выкрикивать и простирать к нему руки. Когда дыхание сбилось, а тело стало мокрым от пота, Чагдар остановился, поднял руки, троекратно хлопнул в ладоши и крикнул «Баста!» Потом нагнулся. Набрал горсть щебня и кинул на кошму, в которую была завернута кость, а Конуков водрузил сверху здоровенный булыжник. Чагдар обернулся к монголам и повелительно махнул рукой, приказав приблизиться. Жестом указал на камни. «Бросайте!» Конуков следил, чтобы каждый бросил на кошму горсть камней, как бросали в могилу горсть земли в России, прощаясь с покойником. Монголы дрожали, но бросали. Вот мы и сочинили новый ритуал, негромко заметил Кануков. Погребли дух смертоносного дракона. Если честно, то в меня какой-то поток влился, признался Чакдар, как будто меня в железный панцирь одели, словно я и впрямь Хошун Улан из Джангра. В поклонении большая мощь. Помолчав, кивнул Кануков. Отрядный песенник Тульчи в тот же день сочинил песню про славного Улана Батора, красного богатыря, укротителя смертоносного дракона, и горланил ее во всю глотку, несмотря на мороз. Про то, что не сдобровать бандитам барона Унгерна, что попадись они им на пути, и скрошит их Улан Батор своей острой саблей в пух. Церики по-прежнему верили, что отряд ищет остатки, Унгерновских войск. К вечеру полусотня достигла укромного распадка между двумя окаменевшими дюнами. Далеко на горизонте лиловела горная гряда. Там, по уверениям монгола-проводника, находилось логово Джаламы. Проводник всю прошлую зиму был у него пленником. Первая попытка бежать закончилась двумя стами ударами бамбуковой палкой от Джаламы лично. Но украв молодую верблюдицу, монгол решился на второй побег, едва не погиб, пересекая зимнюю пустыню без еды, и теперь вел в город джаламы людей, которые должны уничтожить его мучителя. Завтра утром они в шестером, проводник, дугер, нанзат, чагдар и двое доверенных оруженосцев тайно от всех отправятся к джаламе. После их ухода. Кануков отправит двух лазутчиков, чтобы те следили за крепостью. В случае провала лазутчики разожгут костер из сухой полыни. Это будет сигнал к общей атаке. А пока соглядатые Джаламы не должны узнать, что на расстоянии звука выстрела хоронится пять десятков солдат. Джалама теперь злейший из врагов новой власти Монголии. Только он об этом еще не знает. или знает. В Урге об этом объявили публично. Урга далеко, но слухи летят быстрее коней. Если операция по ликвидации пойдет неудачно, их группа погибнет, солдаты ворвутся в крепость, чтобы захватить Джаламу силой». «А как они поймут, убили мы Джаламу или нет?» — спросил чакдар. «Ведь мы можем прикончить его и тут же погибнуть сами». «Может, кто-то из вас в таком случае и умрет, но не все. Как только его люди увидят отрубленную голову, сразу разбегутся. Те, кто считает его бессмертным, подумают, что вы обладаете большей силой, чем он. Те, кого держат там на страхе, будут только рады его смерти. Говорят, у него пятьдесят палок для личных экзекуций. Пятьдесят!» Жуткие рассказы ходили про Джаламу, как он сердца вырывал. и писал кровью этих сердец на голубых знаменах, как он кожу с киргиза содрал, посчитав его злым демоном-мангусом и возил с собой эту копчено-соленую кожу повсюду для тайных обрядов, как устроил массовую порку лам, не желавших работать руками. Много чего слышал Чагдар о жалами. Говорили, что он «хубилган» — перерождение Амурсаны, джунгарского князя, который два века назад поднимал местные народы против китайского засилья. Говорили, что Джалама мог целую толпу заставить видеть то, что захочет, что одним взглядом принуждает одну часть вражеского войска наброситься на другую. В первый свой приход в Монголию, еще до российских революций, Джалама собрал серьезное войско против китайцев, истреблял захватчиков нещадно. а потому был обласкан и богато одарен местными князьями и ламами. Построил большой город на западе, в Кобда, строго-настрого в нем запретил мусорить и гадить, где попало. Киргизов, регулярно совершавших набеги на местные стада, жестко усмирил. Но вот потом стал тиранить всех подряд, великих и малых, казнить направо и налево. требовать от окрестных князей большой дани скотом, серебром и золотом. Тогда царю в Петербург отправили жалобу на бесчинствующего в Монголии российского подданного Амура Санаева, называющего себя Джаламой. Власти прислали казаков, Санаева арестовали и вывезли в Томск, и попал он сначала в якутскую ссылку, а потом был переведен в астраханскую, где содержался под строгим полицейским надзором. Но после октября 1917 Санаев бежал обратно в Монголию. И снова местные приняли его с великим почтением, хоть молва про его зверство еще не утихла. Но китайцы вернулись, и монголы опять обратились к перерожденцу Хубилгану, призывая освободить их. «Ты вот давай, выпей!» Кануков протянул Чакдару маленькую кожаную бутылку, чтобы спать хорошо, без нервов. В Урге мне лама-врачеватель дал. В исключительных случаях пользуюсь. Чакдар вынул деревянную пробку и с опаской понюхал содержимое. Пахло спиртом и какой-то тухлятиной. Может не надо? Без особой надежды спросил он. Может лучше харзы выпью, а? Харза вся кончилась. Кануков вздохнул. «Сегодня с утра после ритуала допили. Осталось одно снадобье». Чагдар выдохнул, зажал нос и опасливо отхлебнул маленький глоточек. Во рту тут же онемело, череп как будто раскрылся на темечке, и Чагдар словно воспарил и вылетел из тела под потолок юрты к приоткрытому дымовому отверстию и смотрел на себя самого, как морщится и передергивается там, внизу, на кошме, как тело его заваливается, и Конуков заботливо прикрывает его дохой. А потом он вылетел из юрты и направился к путеводной звезде Сугар. Больше Чагдар ничего не помнил до тех пор, пока перед рассветом его не растормошил проводник. Дугер и Намзад были уже на ногах, На их остроконечных шапках блестели полированные коралловые шарики. «Что-то вроде наших полковничьих погонов», — объяснил Конуков. Они приоделись в крытые парчой шубы и обернулись в многометровые шелковые пояса. Чагдару выдали нагольный тулуп Таргаутского кроя. «Неудобные наплывы закрывали кисти рук. От холода, конечно, хорошо». но будут мешать быстро схватить шашку, надо будет учесть. Выдали ему и торгаутский тооку, чем-то напоминающие русские валенки, но с кожаной подошвой, пристегнутой на ремешках. Ногам удобно, но непривычный для обуви белый цвет раздражал. Конуков на прощание пожал ему руку и велел помнить, что от его чакдара храбрости и решительности будет зависеть судьба целого края, и что Джалама не перерожденец, а вырожденец, каким нет места в завтрашнем коммунистическом мире. Обвязав копыта лошадей овчиной, чтобы не шуметь, шестерка тихо покинула лагерь, торопясь уйти до рассвета, пока остальные еще спали. С собой в поводу вели еще двух лошадей, нагруженных палаткой и прочим скарбом. Без этого было бы подозрительно. Не могли же большие начальники пересечь пустыню налегке? Голова была ясной, работала четко, никаких последствий вчерашнего снадобья Чагдар не чувствовал. На выезде из распадка у ритуальной груды камней, какие монголы складывают на караванных путях, спешились, добавили по булыжнику как подношение духам местности, помолились за успех своего похода, сняли обвязки с лошадиных копыт, и дальше двинулись рысью. Город Джаламы, Тенпай, Байшин возник перед глазами с первыми лучами солнца. После многих дней в безлюдной плоской пустыне пламенеющая в ядреном зимнем рассвете крепость из камня и глины казалась исполинской громадиной. Стены причудливо изгибались кренделями, повторяя рисунок горы, У подошвы длинной гряды белесоватыми точками выделялись стада, яки, верблюды, лошади, овцы. — Дальше я не пойду. Проводник повернул своего коня и, хлестнув его ташуром, резво поскакал назад. Оставшаяся пятерка всадников перешла на шаг, чтобы дать возможность дозорным из крепости хорошо рассмотреть их. — Ты, Улан, будешь немым, а то говор тебя выдаст. предупредил Дугэр-Бейсе. Навстречу уже скакал конный дозор. Дугэр-Бейсе остановил своего мерина, склонил голову и приложил руку к сердцу в знак миролюбивых намерений. Люди из дозора ответили на поклон более низким поклоном, заметив богатые пояса и шарики государственных чиновников второго ранга на шапках двух прибывших. Ни о чем более не спрашивая, Дозор сопроводил путников до ворот города и сдал с рук на руки настоящим богатырям, высоким, мощным, с руками оттопыренными в стороны, как крылья у ощипанной куриной тушки, и в раскорячку ногами. После обмена приветствиями и выяснения, кто такие и зачем приехали, богатыри забрали у посланцев все оружие, не забыв ощупать у каждого подмышки и голенище гутулов. потом принялись неспешно и обстоятельно обшаривать кладь. Один из досмотрщиков засунул лапищу в торбу Дугера Бейсе, где в шелковый платок была завязана шкатулка с грамотой и пистолетами. — Это открывать нельзя! — воскликнул Дугэр Бейсе. — Это его высокопревосходительство, от его высокопреосвященства с личной печатью! Богатырь почтительно поклонился свертку, держа его в обеих руках. потом бережно положил на каменный столбик поколебался мгновение другое и все таки принялся развязывать узел чакдар замер тяжелая рассмотрев со всех сторон шкатулку и потрогав пальцем печать оценил досмотрщик хотел было потрясти шкатулку но дугер би предупредил там драгоценный сосуд шкатулка была возвращена на место и всадники под конвоем вошли в город. Миновали один, второй пояс крепостных стен. Крепость напоминала русскую матрешку, если у пустотелых кукол поснимать верхние половины. Два круглых двора, обнесенных саманным кирпичом, где белели юрты, примыкали к двухэтажному квадратному дому, стоявшему на самой высокой точке города. Видимо, это и был дворец Джаламы. Судя по сторожевым башням на всех четырех углах и пулемету на плоской крыше. Интересно, зачем в такой мороз пулемет? Мельком подумал чагдар. Снега нет, чтобы охладить стволы. Вода замерзнет. Их направили в левый двор и ввели в пустую юрту. Вещи уже были внесены и разложены вдоль стен. Лошадей куда-то увели. Тут же вошел согнутый в три погибели человек. по обличью и торчавшей из-под круглой шапки косицы китаец, когда-то роскошном, но сильно выношенном теплом халате, из которого торчали клочки ваты. Не поднимая лица и не говоря ни слова, он принялся растапливать обложенный округлыми камнями очаг. Дуг сел на кошму строго против двери, давая понять, кто среди них главный. Нанзад Батер сел по правую руку от него, Чагдары церики разместились ближе к входу на почтительном расстоянии от начальников. Раб разжег очаг и удалился. Дугарбейсе поднялся, перенес торбу себе за спину. Церики принялись распаковывать поклажу, достали подарки, предназначенные для джаламы. Для подарков было припасено семь предметов, цвет которых у монголов считается белым: приветственный шарф, хадак. серебряный кубок, рулон выбеленной китайской бумаги, трубка из слоновьей кости, кисет из войлока, металлическая фляжка и фарфоровая чашка. Так, с одной стороны, можно выразить великое уважение, а с другой — войти с дарами в приемную Джаламы всем участникам операции одновременно. Не успели распаковаться, как дверь распахнулась, и четыре человека, судя по потрепанному виду тоже рабы, тащили две деревянные кровати. Это уже был знак расположения. Следом две женщины внесли котел с чаем, поставили на треногу над очагом, разлили чай по чашкам, подали и исчезли. Чай был жирный и густой, щедро заправленный мукой и салом, и, выхлебов по три чашки, все разом осоловели. догэр и Нанзад-Батор улеглись на кроватях, велев разбудить их, как только придут с известием от Джаламы. Церики кивнули в ответ и тут же заснули у изножья кроватей. Один Чагдар, ошарашенный беспечностью монголов, остался бодрствующим. С известием от Джаламы в этот день не пришли. Не пришли и на следующий. И в юрту никто не входил, кроме рабов, вносивших еду и питье. Дугэр-Бейсе и нанзад Батер хотели прогуляться по городу, но охранники не выпустили их за пределы примыкавшего к юрте полукружья, уставленного такими же белыми юртами. Рано утром, еще до зари, они слышали сигнал подъема, движение и шум голосов, ржание коней, окрики командиров, потом все стихало. Днем двор был пуст, но ближе к закату снова наполнялся голосами и стуками с заходом солнца трубил сигнал отбоя. Если в предыдущую ночь все монголы спали без задних ног, отсыпаясь за долгий переход, то в эту ночь заснуть не мог никто. Тесно уселись у очага, чтобы можно было слышать шепот друг друга и принялись делиться догадками и домыслами. И тут Дугербейсе предложил чакдару, чтобы тот спросил у духов, какова причина такого промедления. Чакдар почувствовал себя школьником, не выучившим урока и вызванным к доске. К счастью вспомнил, как в детстве гадали на спичках. Достал из привязанного к поясу кисета уже изрядно помятый коробок с плохо пропечатанным названием усольской фабрики Солнце, он купил несколько штук в в запас. Не хватало терпения высекать огонь, как местные кремнем окресала. Положил коробок на одну ладонь, накрыл другой и многозначительно потряс у уха. Монголы разом впали в оцепенение, как случается с ними при начале любого ритуала. Чагдар выдернул из кармана мятый носовой платок, расстелил на кашме, высыпал спички, закрыл глаза, поводил над ними руками и сгреб, не глядя, в три кучки. «Правая Джалама уехал, левая заболел, в середине испытывает наше терпение», — объяснил Чагдар. «Будем считать». Он стал вытаскивать из каждой кучки по спичке. Кучка, что отвечала за отъезд, закончилась первой. В кучке, предполагавшей болезнь, осталась одна спичка. Посередине лежало две спички. «Испытывает наше терпение», — провозгласил вердикт Чагдар. И тут ему пришла идея, какой не было в их детском ритуале. Чагдар собрал оставшиеся три спички, одновременно чиркнул ими о коробок, дал догореть до конца, а потом растер скрюченные угольные останки в ладонях. «Препятствия сняты», — торжественно заявил Чагдар. жалама нас примет он сам не понимал кто дернул его за язык и что заставило сделать столь смелое пророчество кажется он вошел в роль а погадай будет ли удача на нашей стороне предложил Дугарбейсе. чакдар не мог отказать он и сам уже был готов поверить в действенность ритуала собрал спички обратно в коробок и повторил все сначала Правая — мы убьем, посередине — все живы, левая — нас убьют. Он открыл глаза и стал медленно вытаскивать спички по одной из каждой кучки. Все кучки закончились одновременно. — Все может случиться, — заключил Чагдар. — А нельзя ли сжечь ту кучку, где нас убивают? — поинтересовался Дугарбейсе. «Я как раз собирался это сделать», — ответил Чакдар, хотя на самом деле такая мысль ему и в голову не приходила. Он отделил все левые спички, собрал в пучок, поднес к очагу, дал им вспыхнуть и положил гореть на ограждающий очаг камень. Растер сажу ладонью. Расстегивайте вороты. Защиту поставлю», — скомандовал и поставил отпечаток своей ладони на груди каждого, начиная с дугэр себе последнему. Настроение у всех сразу поднялось, спины расправились, глаза засверкали. Утром за ними пришли богатыри, что обыскивали их на входе в город. Объявили, что Джалама готов принять посланцев. Гости выстроились в ряд, разобрав ритуальные дары. «Нет», — покачали головами охранники, — «Великий ждет только двоих высокочтимых». «Но мы не уместим в руках все дары», — возразил Дугербейсе. «Мы поможем вам», — два охранника выставили ладони. Церики передали им рулон бумаги, кесет, фляжку и чашку. Приветственный шарф-ходак взял в руки Дугербейсе, а Нанзад-батор нес серебряный кубок и фарфоровую трубку. Шкатулка с грамотой и пистолетами осталась лежать в торбе. После ухода начальников церики прикрыли глаза и принялись молиться. Тогда Чагдар бесшумно приблизился к кровати Дугербейсе, вынул из торбы шкатулку и спрятал у себя под полой тулупа. По крайней мере, у него под рукой есть два взведенных браунинга на шесть патронов каждый. последнюю пулю пустит в себя к смерти он был готов но пыток боялся боялся что выдаст сведения не справившись с болью Дугербейсе бейсе и нанзад батер вернулись после полудня пьяные и веселые чакдар ждал объяснений но те не спешили выпили по две чашки чая и легли подремать чакдар не находил себе места. но вот зашло солнце Женщины принесли в юрту свежесваренное мясо и наваристый шулюн, протрезвевшие начальники подкрепились, облизали пальцы, и после того, как пустая посуда была убрана, кивнули Чагдару. — Садись рядом. — Ну, калмык, продали мы тебя, — подхихикивая прошептал Нанзад Батор. Чагдар подскочил с кровати, но Дугар Бейсе дернул его за полу. "Сядь". Приказал «Слушай», сделал знак сблизить головы и рассказал, как принял их Джалама. Он лично наблюдал, пока телохранители обыскивали их при входе, а на подарки даже не взглянул и белый шарф-ходак на шею не надел. Дугарбейсе сразу почувствовал недоверие хозяина и быстро изменил заготовленную для Джалама историю. подтвердил, что привез из Урги обещанную грамоту, но сам взялся проделать столь длинный путь не ради этого. Заверил, что в душе он против власти красных, и у него есть план по свержению Сухебатора, а в лице Джаламы ищет союзника, оттого приехал со своим давним соратником Нанзадбатором. С собой привезли они еще и калмыка, сочувствующего их делу, и готового войти в заговор жаждущего лицезреть великого ламу получить высочайшее благословение и служить ему услышав такое джалама повеселел выслал всю охрану из комнаты и стал говорить что давно мечтает о том же и если займет место уполномоченного сайда в западной монголии то совершить переворот будет намного проще а потом приказал накрыть стол и они продолжали обсуждать план переворота уже за трапезой. Дугербейсе бейсе выразил восхищение собранием оружия, висевшего на стенах. Джалама не приминул похвастаться своим арсеналом, который содержал в соседнем помещении. Арсенал был богатым и разнообразным, от берданок и секир до самовзводных наганов и карабинов. Следили за оружием все те же четверо телохранителей, которых они видели при въезде. Такую удачу Догер-Бейсе и нанзад Батер приписали вчерашнему колдовству Чагдара и попросили вечером совершить ритуал убийства Джаламы. Чагдар стал отказываться, уверяя, что для этого нужна какая-нибудь вещь, принадлежащая Джаламе, а таковой у них нет. И тут нанзад Батер вытащил из-за пазухи карандаш, который стащил из приемной. отступать было некуда. Чагдар взял в руки карандаш, потер в руках, сделал круг над очагом, а потом отломил у карандаша отчиненный кончик, приоткрыл дверь и выбросил грифель, а оставшийся карандаш сжег в очаге. Ритуал укрепил веру монголов в грядущий успех. Чагдару было велено сочинить речь о его недовольстве советской властью вообще и службы у красных в частности. Это оказалось совсем нетрудно. Сожженный хурул, зарубленная на его глазах мать, посеченный калмыцкий полк, сдавшийся в Новороссийске. На следующее утро их позвали к Джаламе сразу, как его воины уехали из крепости, то ли караван грабить, то ли упражняться. День был ясный, солнечный, морозный. Впереди, согласно старшинству, Шел дугэр за ним нанзад Батер. Чагдар третьим нес в руках шкатулку. Сзади шли двое телохранителей Джаламы, их огромные тени нависали над Чагдаром. Он почувствовал, как шкатулка в его руках начинает мелко подрагивать, и прижал локти к бокам. Поднялись на крыльцо. Поперек входа лежала большая рыжая собака. Завидев незнакомцев... она поднялась и зарычала шерсть на холке встала дыбом пропусти хурдан приказал один из телохранителей собака повиновалась отошла в бок но скалить зубы и ворчать не перестала она явно чувствовала угрозу исходившую от пришельцев и не сводила глаз с чагдара рыжая собака по поверьям монголов способна отвести беду И Чагдар заметил, как напряглись его спутники. Телохранитель жестом пригласил гостей внутрь. Собака вошла следом. Приемная Джаламы впечатляла. На полу лежали узорчатые сине-белые ковры, лотосы, персики, горы, драконы. Кощунственным казалось наступать на них. Напротив входа стояло большое резное кресло с приступочкой для ног. На удалении от него... Были расставлены складные кожаные стулья для гостей, значительно более низкие, чем хозяйское кресло. Вдоль стен выстроились в ряд сундуки разных размеров и окрасок. Большие застекленные окна, выходившие на восток и запад, давали вдоволь света, и солнце многократно отражалось в развешенных в простенках отполированных мечах, саблях, палашах, тесаках и топориках, самых причудливых форм. К своей радости Чагдар увидел оголенную казачью шашку, висевшую между окнами. Высоковато, но если вскочить на сундук, легко сдернуть с гвоздя. Дугер, Нанзат и Чагдар остановились у самой двери, тесня друг друга, не наступая без приглашения на ковер. Собака прошла меж их ног, обнюхала каждого и легла посреди комнаты мордой к пришельцам. Чакдар вдруг почудилось, что этот джалама, которому молва приписывает магические способности, обратился в собаку. Гости молчали, переминаясь с ноги на ногу. Телохранители, закрыв изнутри дверь, застыли, подперев спинами косяки слева и справа. Чакдар подумал, как жалко выглядят они в глазах собаки. пятерка людей, сбившихся в кучку в просторной и пустой зале. Дверь, которой не было заметно за вышитым полотном, отворилась внезапно и бесшумно. Из-за кресла появился хозяин города — властность. Вот первое, что отметил Чагдар. Синий шелковый халат с волнистым краем, отороченный меховой каймою, запахивающийся не сбоку, как у монголов, а спереди — отливал радугой под солнечными лучами, падавшими из окон. Украшенные золотой тесьмой ниже локтя рукава увеличивали толщину рук. Узорчатый парчовый пояс напоминал патронтаж. Под мышкой прилажена кобура с пистолетом, на поясе в искусно инкрустированном чехле — нож. На голове джаламы красовалась монгольская шапка с конусом, увенчанная золотым очиром. символом верховной власти чакдар не мог смотреть Джаламе прямо в лицо это было бы верхом наглости и попрание обычаев и потому склонил голову и лишь на мгновение поднял глаза лицо джаламы показалось ему грубо вылепленным солнечный луч высвечивал перебитый нос этого не было видно на фотографиях чакдар зацепился за этот изъян как за спасительную соломинку Значит, перед Чагдаром обычный человек, такой же смертный, как все. Если кто-то сумел перебить ему нос, он, чакдар сможет перерубить ему шею. Джалама прошел в середину зала и церемонно поздоровался. Дугарбейсе бейсе ответил на приветствие. Собака поднялась и потянулась мордой к хозяину. Джалама потрепал собаку по холке, указал гостям на стулья, а сам направился к креслу. Собака за ним. На ватных ногах Чагдар двинулся по коврам и понял, что дальше этого напряжения не выдержит. Он рухнул посреди залы на колени и выкрикнул «Ваше высокопреосвященство! Дальше ноги мои не идут! Трепещет моя душа при встрече с вами! Благословите!» Не поднимая головы, Чагдар видел приближающиеся ноги в хорошо пошитых хромовых сапогах. Джалама простер над ним руки и принялся читать молитву. Едва молитва смолкла, Чагдар, все так же склонившись, поднял над головой руки и преподнес Джаламе шкатулку. Пару секунд тот возился, открывая замок. Потом Чагдар услышал то ли вскрик, то ли рык. Он поднял голову. Монголы одной рукой держали Джаламу за запястье, в другой у них уже были пистолеты. Еще мгновение, и Нанзад Батор, приставив браунинг к шее Джаламы, спустил курок, а Дугер Бейсе, обернувшись, выстрелил в охранника. Чагдар бросил шкатулку и кинулся к простенку мешок нами, вспрыгнул на сундук и сорвал шашку. В следующий момент... На правой руке, вцепившись в запястье, повисла собака. Но тот самый кожаный наплыв рукава на тыльной стороне ладони, что мог помешать ему в рубке, спас кисть Чагдара. Перехватив шашку в левую руку, он рубанул пса по хребту, челюсти разжались, и рыжая собака повалилась на бело-голубой ковер, рассыпая вокруг багровые ягоды крови. Не чувствуя боли, Чагдар подлетел к упавшему джалами и, размахнувшись, отсек обнажившуюся при падении седую голову, порезав из синего дракона на китайском ковре. Чагдар оглянулся на дверь. Краем глаза он видел, что второй телохранитель успел выскочить из залы и сейчас ждал, что в дверь ворвется вся охрана, но в открытой двери никого не было. Нанзад Батер выбросил во двор отрубленную голову. «Теперь никто не посмеет поднять на нас руку! Мы убили бессмертного! Значит, за нами небесные силы!» — кричал он. «Ты сильный шаман, калмык, и рубить с двух рук умеешь!» поднял рукав, ускрючившегося от боли Чагдара. «Про собаку мы никому не скажем, кто ее убил. Похороним на чистой земле с почестями». Пусть в будущей жизни переродится человеком. Она это заслужила.